90. -е. Но сын мой, случайность в временных внешних условиях ничто, когда крепка связь с владыкой. Значит, связь надо так утвердить, чтобы никакие изменения жизни внешние на неё не влияли. Дома или в пути? Одинок ли с семьёю? В опасности или под защитою стен? Среди врагов или друзей? В действии или покой? но с владыкой всегда неотменно и нераздельно. Пусть самая неожиданность внешних перемен научит устойчивости во мне. Сокровище камня твое, и на нем начертано имя владыки. А что до того, что вовне не все ли, в конце концов, равно, каким путем и при каких условиях идет стремительное приближение к учителю, лишь бы оно шло и лишь бы стремительно. Пусть внешние обстоятельства, каковы бы они ни были, будут лишь ковром приближения ко мне. Какой узор на ковре, по которому твёрдо ступает нога победителя, не имеет значения, если поступь тверда, если очередной рисунок под ногами не задерживает внимание, не замедляет бастаты шага. Так всё можно использовать для приближения к учителю и утверждения его в сознании. И тогда воистину все силы и все обстоятельства и всёнечность начинает служить победителю плотного мира. Сознание настолько сливается с ведущим образом владыки, что светлые и тёмные силы начинают служить ему. Первые сознательно, вторые по формуле чудища ножки престол. Так утверждается победа духа над любыми сочетаниями внешних плотных условий. Что мне всё, когда со мною владыка формулы жизни душевного архата. Так неустанно и постоянно утверждается в сознании камень вечного основания жизни. Нужно это постоянное повторное утверждение, ибо поток жизни мирской стремится смыть всё построение, если оно недостаточно прочно. Но ведь говорится, А камень вечного основания, значит, сколь же прочно и непоколебимо должно закладываться оно в глубине существа нашего. Подуют ветры и зашумят вихри, и земля сотрясётся, но непоколебимый и прочно остаётся краеугольный камень основания, положенный во главу угла. Я есть камень вечного основания жизни, строища на мне может строить прочно и на тысячелетия. Я с вами всегда означает всегда и в жизни, и в смерти, и в этом мире, и в том, и в этой жизни, и во всех ваших жизнях, на всех планах бытия, во всех оболочках, во все дни до скончания века, то есть всех раз циклов и кругов бытия вашего, с тем, чтобы, когда наступит завершение, вы исшли ли бы со мной ведино.